легко, пусть и кормили здесь не очень вкусно и скучновато было, зато никто за нами не следил. Воспитатели задавали задания и принимали результаты тестов, охранник иногда лениво прохаживался по территории, а чаще сидел в своей комнатке или упражнялся в спортзале. Психолог вообще из своего кабинета не вылезал, смотрел какие-то виртуальные сериалы по шунту, а если к нему обращались, делался таким несчастным, будто его заставили работать на каменоломне. Вот только очень уж все было уныло. На третий день к вечеру я совсем уже лез на стенку от тоски. Леон пошел в спортзал, чтобы немного позаниматься на тренажере, а я сидел в учебном классе и играл в «Тетрис». я бы лучше поиграл в шахматы или еще во что нибудь умное но вдруг планшетку все таки контролировали вот бы я себя выдал что вовсе не такой дурак каким должен быть а терис это на реакцию и пространственное мышление в терис можно хорошо играть даже если голова совсем пустая класс был здоровенным на двадцать учеников стены были расписаны граффити На это здесь никто внимания не обращал. Под потолком горели дешевые солнечные лампы, которые вроде бы светят совсем как земное солнце и потому улучшают настроение. Но когда за окном ночи темно, от этих ламп становилось только тоскливее. Особенно, когда в классе почти никого нет. Только за соседним столиком сидел над планшеткой Герберт. Толстый веснущатый парень, на год или на два старше меня. Герберт был отмороженным, и он был виноват. Очень старался учиться как можно лучше. Но от этих стараний ему только становилось хуже. Ему бы надо было самых простых занятий начинать, а он пытался делать то, что положено по возрасту. Я украдкой поглядывал на его планшетку и понимал, что он совсем не глупый. Просто никогда толком не учился. Его отец ловил каких-то редких и дорогих зверей в диких районах. Лучше всего Герберту было бы с отцом и оставаться. Но зачем ему тригнать? ометрия физика но когда герберт отморозился то сам стал рваться в школу вот и пытался сейчас разобраться в работе термоядерного реактора хотя ядерного распада от синтеза отличить не мог У меня засыпало весь стаканчик тетриса и я снова посмотрел на герберта. тотт как раз собрал новую модель реактора, подал напряжение на магнитную ловушку и ткнул в значок старт. Реактор на экране планшетки полыхнул. во все стороны полетели разные железяки, ученые с выпочными глазами, мотки проводов и нейтрина. Герберт тяжело вздохнул и грустно уставился в планшетку. Хо помогу. Не удержался я. Герберт кивнул. Отмороженные, в общем-то, старались помогать друг другу и помощь тоже принимали. Тебе надо с другого начать. Я подсел к нему и стал отматывать курс ядерной физики назад. При этом украдкой переключил возраст обучаемого на 8-10 лет, чтобы сложных формул не было, зато всяких интересных исторических подробностей побольше. Вот, давай начнем с ядерной бомбы. Давай, согласился Герберт. это было давным давно в средние века начал я даже не глядя в планшет у меня в детстве была хорошая книжка про историю ядерной физики очень интересная я помнил эту историю наизусть тогда люди жили только на планете земля и были разные страны одни хорошие другие плохие и вот плохие страны россия германия и япония начали воевать с хорошими штатами и израилем плохие построили очень много военных самолетов и напали на флот хороших. Не на космический, конечно, а на водный. И началась долгая война. На экране тем временем начался фильм. Заговорил диктор тихо и убедительно... в стране соединенные штаты жил мальчик альберт или по простому алька был он очень умный мальчик и любил учиться особенно учить ядерную физику а потом в город где жил алька прилетел быстрый самолет вышел из него отважный летчик и сказал пришла беда откуда не ждали явились враги из соленых морей из холодных земель свистят пули рвутся снаряды бьемся мы с врагами день и ночь много нас, но их больше не время спать люди поцеловала тогда отец альку сел в самолет и улетел на войну каждый вечер забирался алька на крышу и высматривал не летит ли обратно отцовский самолет нет не видать так день прошел и год прошел и вот снова показался на горизонте быстрый самолет только крылья его были пулями сечины до да стекло в кабине треснута вышел из самолета пилот худой до да усталый лоб перевязан руки в машинном масле и говорит эй вставайте было полбеды а теперь совсем беда много врагов да мало на